Сегодня я поняла, что помимо ДПА им нужна психологическая тренировка, чтобы освободить их от страха преследования и от фетишизирования власти. Слишком далеко разошлись здесь отношения людей с государством. Оно стоит над ними, как недобрая и всемогущая сила. Надо им понять, что в правовом отношении каждый индивид и народ однозначны, а не антагонисты. Переход единичности во множественность и обратно — вот в чем они совершенно не разбираются, путая цель и средства, технику и познание, качество и количество. Гриф Рифт невесело усмехнулся. «Не понимаю, почему эта цивилизация еще существует, ведь здесь нарушен закон Синдроба. Если они достигли высокой техники и почти подошли к ко владению космосом и позаботились о моральном благосостоянии, куда более важном, чем материальное, то они не могли перейти порога роба. Ни одно низкое по морально-этическому уровню общества не может его перейти, не самоуничтожившись, и все же они его перешли. Как же вы не догадались, Рифт? Их цивилизация с самого начала была монолитна, так же, как и народ, на какие бы государства они временно не разъединялись. Железная крышка олигархии прихлопнула всю планету, сняла угрозу порога роба, но и уничтожила возможность выхода из инферно. Согласен, но как быть со стрелой Аримана? Увидим. Родис насторожилась и поспешно добавила «Сюда идут, до свидания, Гриф, готовьте патроны информации, а о темах подумаем, когда соберете всех на совет. И побольше ДПА и ИКП. Все силы на них». Родис выключила СДФ и уселась на диван, чувствуя приближение чужого человека. В дверь постучали. Появился высокий и худой старый змееносец. Великий председатель приглашает владычицу землян провести вечер в его покоях. Он ждет вас через. Сановник поднял глаза на стену, где на больших часах осциллировали круговые светящиеся полоски, и увидел картину Фай Родис. Старик сбился с торжественной речи и поспешно закончил через два кольца времени. Поблагодарив, Родис отпустила посланного. «Опять нечто новое», — подумала она, подходя к зеркалу и критически оглядев свое скромное одеяние. Женщины земли, прирожденные артистки, любили играть в перевоплощение. Меняя обличье, они перестраивали себя соответственно принятому образу. Во время пути на звездолете Олладес перевоплощалась в маркизу конца феодальной эры. Нея Холли становилась шальной девчонкой РМ, а Тивиса Хенако – гейшей древней Японии. Мужчина это занимало меньше из-за бедности воображения и чисто мужской нелюбви к отработке подробностей. Родис, вертясь перед зеркалом и перебирая подходящее обличье, остановилась на «женщине старой Индии», Магарани. Одежда индийской женщины Сари подходила к случаю и по простоте исполнения, и потому что никакое другое платье так не сливается с его носительницей. Сари точно передает настроение и ощущение женщины. Оно может становиться и непроницаемой броней, и как бы растворяться на теле, открывая все его линии. Родис искусно воспользовалась немногими средствами, бывшими в ее распоряжении. Настроив СДФ, она приняла ионный душ и электрический массаж, затем усилила пигментацию своей кожи до оттенка золотисто-коричневого плода тинги. Короткие волосы, разделенные на темени пробором и туго завитые на затылке, образовали большой узел. Отрезок титановой проволоки, полированной до зеркального блеска, Родис разломила на части и превратила в кольца, надев их, как звенящие браслеты на запястье, и щиколотки. Кусок белоснежной, украшенной серебряными звездами ткани, превратился в сари, более короткое, чем в старину. Поставила темную точку между бровей, прошлась по комнате, чтобы приспособить свои движения к костюму, пожалела, что нет с собой красивых серег. Оставалось около получаса. Она сосредоточилась, вызвала в воображении медленно плывущие картины Древней Индии. Веселая... Немного возбужденная под легкий звон своих браслетов, она входила в зеленый кабинет, распространяя вокруг приятный, едва уловимый запах здорового тела, освеженного тонизирующим воздушным потоком чая -ча встал несколько поспешнее, чем обычно. Он приветствовал Родис, как всегда насмешливо, но явно обрадовался ей. Лишь в глубине узких глаз пряталась обычная недоверчивая настороженность. Зет Уг и Ген Ши сидели у стола в черных креслах, а у драпировки стоял высокий и худой змееносец, приходивший за Фай Родис. При ее появлении он вздохнул с облегчением и опустился на тяжелый табурет с причудливыми ножками. Из-за портьеры, скрывавшей внутреннюю дверь, уверенно вышла на середину комнаты очень высокая статная женщина. Потому, как приветствовали ее члены совета, Файродис оценила положение незнакомки в сложной иерархии торманса, Она была значительно выше родис, с длинными, может быть, слишком тонкими ногами, атлетическими плечами и царственной осанкой. Тонкое и жесткое лицо, острые раскосые глаза под прямыми бровями, высокая копна черных волос. Единственным украшением незнакомки были серьги, Каждая из десяти горящих красными огоньками шариков, бросавших диковатые блики на чуть впалые щеки и высокие скулы женщины. Плечи и грудь ее были сильно открыты, две узкие ленточки врезались в нежную кожу, поддерживая платье. В повседневной жизни на Турмансе ни при каких условиях не позволялось полностью обнажать грудь. Женщина, даже нечаянно сделавшая это, считалась опозоренной. В то же время по вечерам женщинам почему-то разрешалось появляться чуть ли не совсем ногими. Этой моральной сложности Родис еще не смогла постигнуть. Файродес понравилась свирепая красота незнакомки и ее артистическое умение показывать себя. Каждый завиток ее небрежно зачесанных волос располагался с рассчитанным эффектом. Женщина спокойно оглядела земную гостью, едва прищурив холодные глаза и приоткрыв крупный, хорошо очерченный, недобрый рот. Чачагас выждал несколько секунд, словно желая дать женщинам рассмотреть друг друга, а на самом деле бесцеремонно сравнивая их. эр Вобиа, мой друг и советник в государственных делах», — объявил он наконец, «а владычица землян известна всей планете». Подруга Чагаса усмехнулась и вздернула гордую голову, словно сказав «Я тоже известна всей планете». Она протянула руку у Родис, и та, по обычаю ян подала свою. Крепкая горячая рука женщины сильно сжала ее пальцы. «Я думала, что путешественники космоса одеваются иначе», — сказала она, не скрывая удивления на рядом Родис. «В путешествии, конечно, а в обычной жизни как придет в голову?» «И вам пришел в голову сегодня именно этот наряд?» — спросила эр «Сегодня мне захотелось быть женщиной древних народов земли», — ответила Родис. Эр-Вобиа передернула плечами, как бы сказав, «Вижу насквозь ваши ухищрения». Чая-чагас усадил женщин у стола, на котором уже стояли пестрые чашки с душистым подкрепляющим напитком. Председатель совета четырех находился в хорошем настроении. Он даже сам подал Родис ее чашку. Файродис решила воспользоваться моментом. После разговора с Таэлем и Рифтом ей не давала покоя дума о легкомыслии, с которым они принялись показывать фильмы вопреки запрещению олигархов. Действительно, могущественные пришельцы с земли не боялись властей Торманса. Об их силу разбились попытки властей помешать народу узнать о своей прекрасной прародине. И в то же время... Мудрые диалектики Земли забыли о другой стороне, о тех, кому они передавали запретную информацию, тем самым заставляя их совершать преступления. Каким бы диким ни казалось это в глазах людей коммунистического мира Земли, жаждущие знания подлежали серьезной каре, и они, астронавты, спровоцировали эту опасность. Оставаясь неприкосновенными, они сталкивали беззащитных людей Торманса один на один со страшным аппаратом власти, угнетения, предательства и шпионажа.